Из Ригана мы перенеслись в Илгу, что на севере от Лорана. Уже стемнело, и рассмотреть этот большой, но тихий провинциальный город не было возможности. Как-нибудь потом, пока я помнила только, что с юга, запада и севера раскинулись пастбище, где пасутся отары овец, с которых состригают лучшее в империи руно. А с востока к городу почти вплотную подступали строевые леса. Рай для лесорубов и охотников. Алтарь прятался опять-таки на постоялом дворе. Правильно, если начнут в массовом порядке пропадать местные, это так или иначе ведет к ненужным вопросам и расследованию. А если сгинут едущие мимо купцы или пара-другая сезонно работавших стригалей, то никто и не заметит. Бедный Тиану опять ему возиться, считывая толпу народа и всех усыплять. Нет, закончим с алтарями и сессией, возьму за жабры Ара и будем вдвоем прокачивать ментальную магию, пока не догоним Ти. А то, что от нас за помощь, стыдно же. Что хорошо, трактир располагался на отдельном участке, есть где развернуться, а алтарь обнаружился вообще в одиноко стоящем сарае. Только вот кроме него там же оказались заперты две каменные горгульи, которые, вытянув шеи и клацая зубами, кинулись на распутавшую охранные сети меня и стоящего рядом Бардена. «Моя правая!» — бросила я ректору, раскрутила левитацией валун, лежащий у порога, и запустила твари в грудь, отбросив ту на десяток локтей. И пока горгулья трясла башкой, приходя в себя, из этого же валуна выплавила лезвие, как тогда, в горах, а затем вложив в него весь резерв, мощным ударом снесла твари голову. Заодно, правда, проломила заднюю стену сарая. Перевела взгляд на ректора. «Упс! А горгулья где? Вот эта груда камней у его ног?» «Я так пока не умею. Как это он ее?» Впрочем, утешало то, что Барден с немейшим изумлением смотрел на валяющуюся у моих ног клыкастую каменную башку. Вид у ректора был такой, будто я у него на глазах ее зубами отгрызла. Гм. Да, похоже, он тоже пытается сообразить, что я учудила», — покачал головой. На лице мысль, ну и студенты нынче пошли. Остальные тоже разглядывали меня удивленно оценивающими взглядами. «Ах, тут же только Шау и Аршиса видели, как я дерусь!» Властелин небес явно что-то прикидывал, поглаживая пальцами подбородок. Возникло нехорошее ощущение, что эти расчеты касаются моей персоны. Почему-то я готова была поспорить на шип из хвоста нары, что это марьяжные планы. Ну точно, перевел взгляд с меня на красавца сына, а потом обратно. Мы тут вообще зачем? Алтари сносим или меня замуж выдаем? Или у нас одно другому не мешает? Ладно, хватит отвлекаться, пора возвращаться к делу. Жертв здесь не было. Понятно, горгульи их бы просто сожрали. А вот все остальное имелось. Тучи трепья и обглоданных костей, бывшие когда-то людьми. У дальней стены сарая и море засохшей крови. Хотелось отойти в сторону, пусть чисткой займется кто-то другой. Вон же сколько народу. Но время поджимало. И еще, это моя страна. Значит, если могу, надо делать шагнула ближе. Ти и Ар рядом, Шао чуть сбоку. Невидимый Шон, как всегда, завис в углу под потолком. Понравились ему эти прятки. Остальные подтянулись, став полукругом. А работа-то налаживается. Вон как быстро в этот раз справились. Снова я, Тиану и Орден поставили купол. Сейчас нам не надо было беречь строение, а потому все оказалось проще и легче. Этот жертвенник Расколола я. Подоспевший Арисий стал свидетелем того, как стены сарая, сложившись, втянулись внутрь, в пламенную воронку, закрутившуюся на месте алтаря. Из нее росло что-то гигантское, не из этого времени и пространства, несовместимое с самой природой, и, наткнувшись на наш щит, начало яриться, пытаться выплеснуть наружу смертельные черные плевки из густки. Мы налегали всеми силами, сжимая и сжимая купол, пока на том месте, где стоял раньше кровавый камень, не осталась присыпленная серым прахом яма в обугленной земле. На этот раз нам четверым даже не потребовалась помощь. Весь народ налегу вокруг, спасибо Тиану, проспит до завтрашнего утра. Владелец круторогого барана... Вместе с подельниками уже отбыл в Мериндиэль на допрос. Новый владелец Ар позаботился пристроить к делу очередного надежного ветерана, спокойно почивает на втором этаже корчмы. Теперь надо объединить ауры, чтобы вылечить астральный план. А потом можно оставить тут Арисия с его молитвами и лететь дальше. Хотя, честно говоря, голова уже сейчас идет кругом. Потом была медвежья пать. Большой поселок на торговом пути к северной части гномьих гор, а за ней наш любимый кирдык, казавшийся тоскливым и пыльным даже ночью. Теперь гномы в своем монолите, как он там по гномье, Харштейнбак, могут спать спокойно. В Зинаре, городе недалеко от границы с Тершарантом, алтарь был спрятан в храме. Настоятель Ариси просто побелел, но самым ужасным оказалось не это. Главный кошмар состоял в том, что тут жертвами стали маленькие дети с долей драконьей крови, которых доверчивые прихожане приводили в храм для обучения и отправки на родину драконов Тершаран. У меня по щекам два ручья текли слезы, когда мы снимали с пыточных приспособлений маленькие, обескровленные тельца. Аршиса рыдала, прильнув к груди Шангара. Мужчины сжимали кулаки. Властелин Небес захотел лично допросить всех замешанных и расправиться с виновными. И я дала ему это право, ибо была согласна. Этим, пытавшим и убивавшим малышей, тварям не место под солнцем и луной. В этом алтаре силы оказалось столько что храм рухнул, превратившись в груду дымящихся развалин. Я пообещала настоятелю деньги на строительство нового. Конечно, на другом месте, но тот только отмахнулся. В его глазах блестели непролитые слезы. После этого алтаря Я попросила властелина забрать жену домой. Они видели уже больше, чем достаточно. Если все будет хорошо, свяжемся и соберемся в Галарене у Тиану завтра вечером, чтобы обсудить дальнейшие планы. Властелин Небес благодарно кивнул. Плачущая Аршиса прижалась к моей мокрой щеке своей мокрой щекой. Моя новая подруга, моя сестра в горе. Ей не хотелось уходить, Но она понимала, что в таком состоянии больше мешает, чем помогает. Шаран остался с нами. Потом Алсинель рассказал нам, что когда мы слились на месте, где рухнул храм, наша аура была синей, цвета индиго и глубокого горя. И как постепенно она светлела, переходя к цвету утреннего неба, пока не стала сияющей чисто белой. Следующим в списке значился Белый Бивень. Порт покрупнее Омты на северо-западе империи. Северное море играло тут изменчивыми течениями. Устричные мели соседствовали с прячущимися под водой рифами. Сложное мореплавание и десятки пропавших без вести рыбаков и купцов за несколько последних лет. Алтарь, как и в Омте, находился в одном из элингов прямо на берегу, Трое поддатых охранников спали неподалеку под перевернутой лодкой. Тут мы чуть не попались в подстроенную некромантом ловушку. Внутри нас ждал Василиск. Если б не осторожный Шон, мы бы туда с размаху влетели. Ну и кто бы нас потом расколдовывал? Похоже, черный маг решил отомстить. Не нам, о которых он ничего не знал, а тем самым некромантам с севера которых мы дважды изображали и которые снесли два его алтаря. Кстати, может и сейчас повторить этот трюк? Времени много не займет, а у врага будет над чем поломать голову. Арисий снова стал высоким, стройным, красноглазым красавцем в черной рясе. Мы все дружно отрастили бороды, в очередной раз ошарашив ректора. Если после общения с нами Барден задумается... Так ли он уж хочет управлять сумасшедшим домом, именуемым Академией, я не буду удивлена. Впрочем, я тоже не рвусь к кормилу власти, а встану как миленькая. Подумав, Бардена я тоже сделала высоким, стройным и плечистым, и озвучила, что выразила его внутреннюю сущность, которая мне зрится именно такой. Ректор приосанился. Жертвами, как мы и предполагали, оказались рыбаки. Живых, увы, не было, и останки, и собранную кровь мы отдали шумевшему рядом морю. Так лучше всего. После Зинара чувства у меня словно отключились. Я плыла как во сне, делая необходимое, без эмоций, с приклеенной к лицу доброжелательной улыбкой. Отметила для себя, что теперь Шон, наш спаситель и гений, у нас есть мешочек с погруженным в стази с Василиском. Зачем нужен? пока непонятно, но в хозяйстве все может пригодиться, даже Васильск. Шестое слияние далось тяжело. Резерв восполнился, и прорехи на магическом плане мы залатали, но после я чуть не упала на землю. Хотелось закрыть глаза и провалиться в сон, и не просыпаться неделю. Парней тоже шатало. Алсинель покачал головой, подошел к нам и стал лечить щедро вливая силы, а потом отцепил от пояса фляжку с каким-то терпко пахнущим горьким настоем и чуть не насильно заставил меня пить. Эльфы и Шон скривились, но тоже безропотно глотнули этой гадости. Стимулирует угу, с таким привкусом во рту точно не заснешь. Нам повезло, что был декабрь с длинными зимними ночами. Летом бы уже расцвело, а сейчас... С тылой темноте все еще спали, и мы очень сильно надеялись, что наш некромант тоже не сразу почувствует, что случилось. Хотя я бы не отказалась и от прямой конфронтации. Слишком больно было вспоминать запрокинутую белокурую головку маленькой девчушки, умершей у меня на руках. Внутри зарычала нара. Знал бы некромант, какую ошибку он совершил. Драконы никогда не забывают а властелин небес Тершаранта мог бы простить покушение на себя, но никогда не простит слез любимой жены и гибели драконят. Осталось всего три места, из них относительно людными было только одно – замок Тарглин в западной части империи. Из донесений наших соглядатаев и присматривающих за местом магов было известно, что владелец – нелюдимый тип, ведущий замкнутый образ жизни, Видят его в округе три раза в год. А в окрестных лесах водится какая-то нечисть, и там регулярно пропадают крестьяне. В основном молодые девушки, пошедшие в лес за ягодами, грибами или травами. Торглин мы решили оставить напоследок и, пока длится ночь, зачистить разбойничий лагерь на торговом пути южнее Лорана. Решение оказалось верным. Мы прибыли вовремя чтобы спасти целую семью, на которую напали на дороге. Отец, мать и двое мальчишек ехали в столицу на празднование дня рождения принцессы и чуть не стали мясом на черном алтаре. Плачущей худенькой женщине и жмущимся к ней подросткам Тиану аккуратно стер память о последних событиях. Ни к чему им помнить о таком. А отец семейства сначала разыскал свою повозку и лошадей. Погрузил туда домашних и имущество, а уж потом получил в подарок кошелек с десятком золотых и воспоминания о благородных встречных путниках, которым он помог вытащить из канавы карету и из-за которых так задержался в дороге. Про алтарь он не вспомнит, даже если столкнется с кем-нибудь из нас, снова нос к носу. С бандой церемониться не стали. Тиану просмотрел память двух десятков, Дрыхнущих мертвых сном мужиков. Душегубы как есть. Поднял глаза на меня, Мол, решай, что с ними делать. А что тут решать? Тех, кто видел некроманта, Отправляем в берендейль, Самая крошечная зацепка Не будет лишней. Остальным, согласно имперским законам, Лучше сгинуть с лица земли. И пусть кто-нибудь из эльфов и драконов Займется оружием, имуществом и лошадьми. гоже коням умирать в холодном лесу, потому что не повезло с владельцами. Алтарь в пещере был относительно новым, но все равно даже обычно жизнерадостная улыбка Шао превратилась в звериный оскал к тому моменту, как мы закончили чистить кровь. Дракон протестовал, когда мы отогнали его отдыхать, сказав, что сами и поставим, и удержим защитный купол. Но мы-то раз за разом восстанавливали резерв, а он нет. Вообще шатало уже всех, и молчаливо поддерживающего нас всю дорогу Вериса, и лорда Бардена, и усталого, расстроенного Арисия. То, что мы сегодня видели, выходило не просто за рамки привычного, это выходило за все рамки вообще. Кстати, было похоже, что и декан, и ректор поняли, что мы делаем что-то еще после того, как сносим алтарь, и не показываем это остальным. чувствую Разговор на эту тему еще предстоит.